Черная яма Михаил уже сбился со счета, сколько дней он прожил в этой темноте. Каждый раз, проснувшись утром, граф надеялся, что, открыв глаза, увидит хотя бы смутные очертания предметов. Но чернота не отступала. Михаил был слеп. В переломный момент сражения, когда из-за дальнего леса показались конные полки, Печерский сам вызвался отправиться навстречу всадникам. С азартом игрока он рвался узнать, кто же получает подкрепление – союзники или французы. Мгновенно послав вперед уже застоявшегося коня, Михаил свернул к лесу, чтобы не скакать через поле и не привлекать к себе опасного внимания. На пушке остановился, попытался сообразить, как бы незаметно приблизиться к отрядам. Проще всего было поехать по узкой тропке, вьющейся меж деревьев, на краю леса. Не прошло и двух минут, как граф услышал за спиной стук копыт. Стало обидно. Алексей все-таки не выдержал, кинулся в догонку Михаил совсем расстроился. Передержав коня, он обернулся, но не смог понять, кто же несется по его следам. Солнце светило в глаза, и скачущий всадник казался силуэтом. Оставалось только ждать, пока преследователь подъедет ближе. Михаил вдруг насторожился. «А ведь это не Алексей!» Черкасский был выше и стройнее. «Да и где его красный гусарский ментик?» «Похоже, что всадник был крестьянином. Мягкая шляпа с вислыми полями, широкие штаны и короткая накидка явно свидетельствовали об этом». С чего это Михаил вообще решил, что командир отправится за ним следом? Печерский послал коня чуть вперед под деревья. Убрался с тропы, ведь в любом случае незнакомца лучше пропустить, а потом уже ехать самому навстречу резервным полкам. Всадник стремительно приближался, и Михаил уже ясно видел его. Печерский не ошибся. Одежда на незнакомца и впрямь казалась крестьянской, но зато все остальное было отнюдь немирным. Лицо всадника до самого глаз закрывал серый платок, а длинный пистолет в загорелой руке выглядел устрашающе. Кем бы он ни был, преследователь собирался напасть на Михаила. Рука сама потянулась к сидельной кобуре, но Печерский опоздал. Враг выстрелил первым. Огненный шар ударил Михаила в грудь. «Стало нечем дышать, только бы удержаться в седле, только не упасть!» — стучало в виске. Михаил схватился за гриву коня, но руки уже не слушались, и в печерские рухнул на узкую тропинку под ноги своему убийце. Михаил был еще в сознании, когда преступник спрыгнул с коня и, хмыкнув, сдернул с пальца своей жертвы перстень с фамильным гербом. Убийца постоял над распростёртым графом, а потом взял свой пистолет, задуло и, размахнувшись, ударил Михаила рукояткой в висок. «Ну, вот и конец!» «Как просто!» — успел подумать Печерский. Чернота накрыла его, и Михаил стремительно полетел в бесконечно глубокую черную яму. «Проклятая безнадежная чернота!» Когда Михаил впервые пришел в себя и в ужасе заметался на постели, его остановил знакомый голос. «Не нужно вставать! Еще рано!» Я прооперировал тебя всего лишь неделю назад и пока не уверен, что все сделал правильно. «Серафим, это ты?» — поразился граф. «Как ты меня нашел?» «Я не искал. Тебя принесли ко мне в палатку местные крестьяне. Они нашли тебя на опушке леса у поля битвы. Ведь я теперь один из хирургов прусской армии, и мой полевой госпиталь всегда идет следом за армией Блюхера». «Почему же я ничего не вижу?» — выпалил Михаил. У тебя была прострельная легкая и разбита голова. Пулю я вынул и легкое залатал, хоть это и оказалось непросто, но с контузией пока справиться не могу. Череп, слава Всевышнему, не треснул, но тебя ударили в висок, и это вызвало слепоту. Я надеюсь, что сие временно и зрение к тебе вернется. Глаза-то ведь не повреждены». Слова Серафима обнадежили. Михаил успокоился и вспомнил о главном. «Кто победил в сражении? И где мы теперь?» — сыпал он вопросами. «Наполеон разбит, а находимся мы с тобой в моей брюссельской квартире. Военные действия закончены, госпиталь свернули, и я написал прошение об отставке. Мне нужно выхаживать тебя». В этом был весь Серафим, добрый и верный. На незрячие глаза Михаила навернулись слезы. Граф чувствовал, как они скатываются по щекам. «Спасибо тебе». — сказал он, сжав руку друга. — Это Господь мне тебя послал, иначе я бы не выжил. — Может, и так, — Серафим помолчал, а потом признался. — То, что я делал с твоим легким, ни в одной медицинской книге не описано. Когда поправишься, я как-нибудь расскажу тебе об этом. А для врачей, особенно полевых хирургов, опишу эту операцию. Но ты-то как попал под обстрел? Кто тебя, французы или союзники? — Я не знаю. — честно признался Печерский и рассказал другу о всаднике закрытым лицом. — Разбойник? На поле битвы? — поразился Серафим. — Вот и я не могу в это поверить. Черная яма, в которую попал Михаил, доводила его до бешенства. Он, боевой офицер, казался себе распластанным под копытом коня жуком. Михаил просто не мог с этим смириться. Он сел на кровати и приготовился встать. Но не тут-то было. нутром мгновенно скрутил тяжкий кашель. Это было невыносимо. Казалось, что еще мгновение, и все жилы лопнут. Серафим схватил друга и, прижав к себе, держал на весу, не давая опускать голову. — Ничего, все пройдет, — приговаривал он. — Сейчас потерпи. Главное, чтобы шов не разошелся. Бог пронес. Драгоценный шов остался в целости и сохранности. Серафим уложил раненого и дал ему настойку опия. Сон принес облегчение, избавив от боли, как телесной, так и душевной. Но с тех пор оба друга, не сговариваясь, не возвращались больше к разговору о ранении. Боялись волнений и этого убийственного кашля. Михаил постепенно окреп, хоть с кашлем так и не справился. Он уже ходил по квартире, опираясь на плечо Серафима, или специально нанятой сиделки Аннет. Только темнота никак не отступала. Печерский сбился со счета, прошел ли месяц с тех пор, как его ранили, или нет. Между тем жизнь продолжалась. Как оказалось, Серафим прооперировал под Ватерлоу раненого принца Аранского, сына короля Нидерландов, причем сделал это на редкость успешно. Это событие получило широкую огласку, и доктор Шмидтс вошел в брюсселе в большую моду. Серафим сначала недоумевал, а потом смирился с неизбежным, снял под медицинский кабинет первый этаж того же дома, где снимал квартиру, и начал прием. Сегодня утром доктор шмидт как раз принимал больных, а у холографа дежурила сиделка. Михаил окликнул ее. «Анет, подойдите ко мне, пожалуйста». «Что угодно вашему сиятельству». — любезно осведомилась сиделка, и Печерский в очередной раз отметил, какой у нее приятный голос. «Какое сегодня число?» — осведомил сон «Сегодня 20 июля», — сообщила Аннет. «Вы кого-то ждете?» Этот простой вопрос натолкнул Михаила на неожиданную мысль. «Нечего дожидаться возвращения зрения, нужно действовать по-другому. Хотя бы послать Аннет по известному адресу. Как же он раньше не догадался?» Михаил аж разозлился на себя. Столько времени потерял. А все от глупого самолюбия. Не хотел, чтобы Черкасский нашел своего племянника беспомощным. Хотел сначала выздороветь. Жаль, конечно, но уже ничего не попишешь. Теперь нужно наверстывать упущенное. Михаил обратился к сиделке. «Анет, я уже давно жду своего друга, князя Черкасского, а его все нет. Вы не могли бы сходить на его квартиру?» это рядом с собором святого Николая, и узнать, что с ним случилось. — Конечно, собор рядом, в двух кварталах отсюда. Расскажите мне, где квартира вашего друга, и я туда схожу. Граф описал двухэтажный дом, где на первом этаже расположился магазинчик, торгующий брюссельским кружевом, а весь второй этаж снял под квартиру князь Алексей. Поняв, куда нужно идти, анет быстро собралась и ушла. — Господи! «Но почему он столько молчал? Ведь все считают его мертвым!» Михаил совсем расстроился. Он с таким нетерпением ожидал возвращения сиделки, что время ее отсутствия показалось ему вечностью. Наконец раздался щелчок дверного замка. Михаил услышал легкие шаги Аннет, но за ней топал обутой в сапоги мужчина. С потерей зрения слух у графа обострился необыкновенно, и он не мог ошибиться. Аннет постучала в его дверь и вошла, не дожидаясь ответа. «Ваше сиятельство», — сказала сиделка, — «я привела к вам господина Сашку, слугу вашего друга». «Сашка, это ты?» — обрадовался Михаил, протягивая вперед руку. «Да, барин, я вас везде ищу, совсем отчаялся!» — сообщил знакомый голос, и широкая Сашкина рука сжала пальцы графа. «Сам-то Алексей Николаевич уехал в Париж». Письмо государю от здешних генералов повез, а мне велел сидеть на квартире, дожидаться, пока вы воротитесь. Вот я и жду вас целый месяц, а вы, вон как, ничего не видите». Напоминание было неприятным, но Печерский запрещал себе думать о плохом. «Зрение должно вернуться, так мой доктор говорит». отозвал сон и сразу же заговорил о том, что его волновало. «Вот что, Сашка, собирайся и езжай в Париж. Расскажешь князю Алексею, что со мной случилось». «Конечно, барин, сегодня же и тронусь!» С готовностью согласился Сашка. «А что передать-то?» «Скажи, что в меня стрелял разбойник. Больше я ничего толком не знаю. Одежда у этого человека была крестьянская, лицо замотано платком. Он выстрелил в меня, целил сердце, да попал выше». Бандит снял с моего пальца фамильный перстень, который мне перед смертью удал отец. Потом этот человек ударил меня по виску рукоятью пистолета. К счастью, меня подобрали местные крестьяне и привезли в прусский полевой госпиталь, где хирургом работал мой друг детства Серафим. Он меня прооперировал и выходил. Вот только зрение пока еще ко мне не вернулось. «Так все и передашь, князю Алексею, слово в слово, а тот пусть напишет моему дяде, действительному статскому советнику Вульскому». Михаил задохнулся от долгой речи, помолчал, приходя в себя, а потом спросил Сашку. «Все запомнил? Не извольте беспокоиться, не перепутаю». Отпустив своего посланца, Печерский задумался. «По крайней мере, он наконец-то воскреснет для мира. Может, дядя захочет взять отпуск и приехать к нему?» Михаил не хотел зря надеяться, но с дрожью в сердце ждал хоть какой-нибудь весточки. Месяц прошел, но вестей ни от дяди, ни от черкасского так и не было. Михаил уже устал ждать и больше ни на кого не надеялся. Теперь он все силы тратил на то, чтобы хоть как-то приспособиться к своей слепоте. Например, завел у себя ритуал чтения газет. Их читала Аннет. По крайней мере, Печерский больше не чувствовал себя оторванным от мира. Вот и сейчас он сидел у окна, подставив лицо солнцу. Ждал свою сиделку со свежими газетами. Но Аннет вернулась не одна. Сиделка игриво смеялась в ответ на комплименты мужчины, а тот говорил на ломаном французском. Михаил сразу узнал знакомый голос и окликнул. «Сашка, это ты?» «Да, барин, это я вернулся!» сообщил денщик Алексея Черкасского, взяв руку Михаила огромной жесткой ручищей. «Привез вам привет от своего князя! Уж так Алексей Николаевич обрадовался, что вы живы! Раз вы не видите, он письмо писать не стал, велел мне на словах передать, что дядя ваш из Парижа уехал за три дня до моего прибытия. Но князь сразу же отписал все, что вы изволили мне передать, и отправил вашему дяде письмо. А меня, барин, к вам отправил!» Так что буду теперь за вами ходить, пока вы не поправитесь. И деньги Алексей Николаевич вам прислал, чтобы вы могли здесь жить сколько нужно или уехать куда захотите. Сашка положил на колени Михаила тяжелые кошели. Печерский почувствовал, как сжало сердце. Друг не забыл, пришел на помощь. Спасибо Алексею, — растрогался Михаил. «Хоть я и не вижу твоего лица, но еще один русский голос в моей жизни уже радость». С Сашкой жизнь пошла веселее. Тот начал выводить Михаила на улицу гулять, и это теперь казалось Печерскому настоящим прорывом к выздоровлению. Конечно, зрение так и не вернулось, но граф все равно чувствовал себя гораздо свободнее. В середине сентября зарядили дожди и задули холодные ветры. Михаил вновь закашлял, сначала потихоньку, а потом все сильнее и сильнее. Серафим перепугался. твою лёгкое ещё не зажило. Нам сейчас только простуды не хватало!» С волнением говорил он, каждый день выслушивая друга, а в конце всегда прибавлял. «Нужно переехать в более тёплое место». Две недели спустя, когда кашель сделался сухим и очень мучительным, Серафим принял решение. «Откладывать больше нельзя!» «Нужно уезжать. Лучше всего в Италию. В Петербурге принято легочников отправлять к морю. Но я считаю, что это ошибка. Таких больных нужно лечить в горах. Я склоняюсь к озеру Комо. Там круглый год ровный климат. Не очень жарко, нет ветров и горы со всех сторон. Там, может, из контузии дело сдвинется с мертвой точки. Я заработал здесь приличные деньги. Мы вполне можем позволить себе снять хорошую виллу. Так что давай собираться». «Ты, мой доктор, тебе виднее, но как же ты бросишь практику, если стал самым модным доктором Брюсселя?» — спросил Михаил. «Слава врача, спасшего жизнь принцу Аранскому настигнет меня и в Италии. Такие вещи передаются от пациента к пациенту. Буду вести прием на озеро Комо, а если больных не будет, так просто отдохну». «Хорошо», — согласился Михаил, «но свои деньги ты тратить не будешь. Бери золото, присланное князем Алексеем». На том и порешили. Через два дня друзья выехали в Швейцарию, а уже оттуда в Италию. С ними отправился он, Сашка. Путешественники очень надеялись, что жизнь на горном озере принесет Михаилу Печерскому здоровье, а самое главное – вернет зрение.